Благодарность В мире магии, где любовь сильнейшей заклинании заклинаний, эта книга стала нашим верным спутником. История Сэма и Скай наполнена эмоциями, пронизывающими до кончиков пальцев, теплом, согревающим даже в самые холодные вечера, и, главное, искренностью, в которой нет места обману и предательству. Порой, чтобы кардинально изменить свой мир, нужно смотреть чуть глубже, заглядывая в недра своего сердца, туда, где еще живет надежда. Наши герои явный тому пример. Эта история живет благодаря удивительным людям, которые уже не первый год мысленно остаются рядом с нами, рядом с эмом и Скай. Наши зрители, наши читатели, мы бесконечно благодарны вам за то, что вы нашли в своем сердце уголок для нашей Вселенной. Вы — поддержка, опора, тот свет, благодаря которому эта история продолжает дышать. Мы благодарны всем, кто прошел с нами этот путь. За несколько лет кропотливой работы мы достигли цели, и это стало возможным только благодаря совместным усилиям. Особую признательность выражаем тем, кто принимал участие в создании этой истории. Нашему редактору Лане Литвяк, художникам Элли и Камиле, нашему верному другу и коллеге Торе, а также редакции Наушугар no и Сергею Тяшкову. Спасибо нашим семьям и друзьям за бесконечную поддержку. И помните, каждый может начать заново, если поймет, даже пепел может стать началом нового огня. Ваше Ален или...